Глава двадцать вторая. Спасательная операция. Часть вторая. На этот раз мы с Лаириэль договорились пораньше собраться и отправиться в путь, чтобы успеть добраться до пещеры, уложившись в пять суток. Я появился, сидя на том же месте, а передо мной на земле все еще спала принцесса, укутавшись в покрывало. Видимо, дорога слишком вымотала ее. «Да уж, условия совсем не королевские», — подумал я, но, глядя на нее, и не кажется, что она привыкла к роскоши, словно она вот так вот с самого детства предпочитала путешествие с холодной землей под боком вместо теплой кровати. Не зная, что ей снилось, но она начала смешно морщить носик, словно ей его щекочет невидимым перышком. Я сидел и думал уже о чем-то своем, как вдруг принцесса раскрыла глаза и резко, словно взведенная пружина, подскочила на ноги. «Ты чего это тут сидишь и лыбишься? Пялиться вздумал!» Хоть она и думала, что выглядит сейчас, наверное, грозно и устрашающе, но от ее взъерошного вида мне почему-то стало смешно, и я еле сдерживал вырывающийся наружу смех. Такую принцессу я видел впервые. Она все-таки не выдержала. И треснула меня по башке. «Ай, больно вообще!» — все еще с улыбкой на лице проговорил я. Но Лориэль только хмыкнула и отвернулась от меня, скрестив руки на груди. Словно она обиделась на то, что я пришел раньше, чем она проснулась. «Ну, извините, кто же знал, что вы такая стеснительная?» Мы слегка перекусили и вновь отправились в погоню за горизонтом. По пути немного разговорившись, Луриэль рассказала мне, что Белигорн когда-то был командиром боевого круга «Тихий шелест» сильнейшего отряда. И на ее памяти лишь два случая, включая этот, когда в высший круг попадает эльф не из знати, а за свои боевые заслуги. Я же, в свою очередь, проникся невольным уважением к ее учителю. Возможно, из-за этого его и пытались устранить. Видимо, он действительно был крут. Как она сказала, в Высшем Круге, конечно, все достаточно сильные воины, но туда они все же попадают за счет своего родства и связей. А таких мастеров, как Белигорн, можно по пальцам пересчитать во всем королевстве. Я сначала хотел спросить, как же тогда так получилось, что он оказался прикованным к пещере, но все же вовремя удержался, понимая, что политика есть политика, и жертвой подобных интриг мог стать каждый. Единственное, что у меня до сих пор слабо укладывалось в голове, это сложившийся образ эльфов и реалии данного мира. Здесь эльфы были слишком человечные, что ли. Такая же жизнь, такие же страхи, точно такая же смерть, интриги и борьба за власть. Все это мне напоминало обычных людей. Были среди них добрые и злые, прямолинейные и хитрые. А после крайней... Довольно неприятные встречи с Иной Ирилом, я понял, что есть и безумные. Пока мы бежали, я начал чувствовать зудящее чувство в груди. Неужели эта грёбаная вампирская метка уже переползла на грудь? Но на этот раз мои опасения были напрасны. Я понял, что испытываю это чувство из-за амулета, подаренного Богом. И вдруг, словно пробившись сквозь какие-то помехи, я начал различать чужой голос у себя в голове. Сэммертон, я чувствую, что ты приближаешься. У тебя какие-то проблемы?» Я сказал, что сам свяжусь с тобой, когда придет время. Даже на таком расстоянии я чувствовал недовольство в словах Бога. Неужели с помощью амулета я могу поддерживать с ним связь? Я не знал, как начать говорить, поэтому просто решил сказать про себя, словно мысли в голове. «Я здесь по делам, выполняю одно задание. Я не один, если что, с принцессой эльфов». На всякий случай решил я уточнить, мало ли что на уме у Бога. Пусть лучше знает, чтобы потом ко мне претензий не было. а Так быстро! Молодец, я в тебе не ошибся. Орвешься к знати, значит. Теперь уже в его голосе чувствовались довольные нотки с примесью ехидства. — Да нет, не в этом плане. Я просто ей помогаю с одним заданием. — Что? Кто посмел? Тут мне невольно пришлось остановиться. Я чуть было не упал, схватившись за голову. Настолько сильный его гневный рев раздавался громом в моей голове. Именно рев. Такого резкого контраста после спокойной речи я никак не ожидал. Лаириэль, увидев мое состояние, непонимающе смотрела на меня. «А, и что такое? Можешь как-то потише свирепствовать? И что вообще случилось?» С перекошенным от боли лицом я начал транслировать Богу свои мысли. «Кто посмел поставить на тебя метку жертвы?» Теперь его голос стал гораздо тише, но от этого ничуть не спокойнее. Он все так же был в ярости. «А, ты об этом? Я сам был не в курсе, что это. Я решил заключить сделку с вампиром, чтобы он помог нам с выполнением этого задания, так как самим нам не справиться. И он оставил на мне какую-то метку. Решил я не урать своему богу». «Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься». «Ты хочешь стать вечным кормом для вампиров? Их безвольной марионеткой? На каких условиях заключена сделка?» Его голос все так же разбивался о внутренние стенки моей головы. «Через пять суток он должен найти меня и помочь освободить из одной пещеры эльфа, а я вроде как должен заплатить жизнью. На этом все». «Сколько еще времени осталось?» «Где-то половина дня», — ответил я богу, прикидывая который сейчас час. «Скажи эльфийке, что сейчас вернешься». В приказном порядке потребовал Руам. Принцесса все еще удивленно смотрела на меня, не понимая, что происходит. м м Лаирель, я сейчас вернусь». «А? Что?» И меня начало засасывать, словно в черную дыру. Последнее, что я увидел, это ее подскочившие до небес брови и невероятно расширившиеся, и так достаточно широкие глаза. Спустя два удара сердца я стою перед богом Руамом, Его взгляд не предвещает ничего хорошего. Жилваки на скулах бегают туда-сюда, а губы сжаты в тонкую линию. — В следующий раз, прежде чем заключить подозрительную сделку, посоветуйся со мной. Вроде он не кричал и не говорил с яростью, но от его слов захотелось сжаться в комок и забиться в самый дальний угол, чтобы больше не гневить бога. Но я стоял ровно, с поднятой головой, и не знаю, показалось мне или нет. Нурвам вроде это оценил. «Так я бы и с радостью советоваться-то». «Но как? Я ж не знал, что могу с тобой связываться», — разводя руками, ответил я. Руам закатил глаза. На ты же мой жрец, причем единственный. Конечно, ты можешь со мной связываться, но не слишком часто. И не надо по пустякам». «Блин, точно. Но откуда ж я мог знать? Я же во все эти жреческие дела никогда не вникал». «Ну ладно, теперь буду знать. А что с меткой делать?» Я машинально снова тронул шею, где до сих пор не незажившие укусы. «Ничего смертельного нет, но и хорошего ничего ждать не стоит. Метку я сейчас уберу, однако ее последствия еще на некоторое время останутся. Слишком долго ты тянул. Пять дней. Он не просто так указал тебе такой срок. К этому времени ты, так сказать, как раз замаринуешься. Вот черт! Все-таки я был прав по поводу мариновки. Охренеть. Руам положил руку мне на рану, и она начала сильно жечь, словно он раскаленным металлом прижигал глубокий порез. Мне начало казаться, что даже характерный запах появился, когда он убрал руку. Я машинально посмотрел на плечо, вроде ничего не изменилось. Черная паутина до сих пор была под моей кожей, но вот рану на шее мне уже нащупать не удалось. «Почему ты меня не попросил помочь заданиям, если сам не справляешься?» Рам вроде бы спрашивал простые вещи, но как-то мне в голову они не приходили. «Ну, так это... Ты же не можешь отсюда отойти?» «Да и плюс лишний раз тебя напрягать не хотелось. Все же сил у тебя сейчас немного?» «Немного? Ну уж побольше, чем у какого-то вампиришки. Сейчас ты пойдешь и сам освободишь того эльфа». «С вампиром сделка расторгнута!» «И больше не попадай на что-то подобное!» Говоря это, он смотрел на меня строгим взглядом. «Как я сам освобожу его? В той пещере магия не работает, а сил у меня маловато!» «Магия не работает, говоришь. Думаю, я знаю, о какой пещере ты говоришь. Это я ее создал когда-то для того, чтобы там могли хранить свои секреты мои жрецы». Слегка задумавшись и при этом смотря на меня, словно заглядывал внутрь моей души, Роам продолжил. «Я чувствую, что в тебе где-то скрыто неплохое оружие. Покажи мне его». «Ого! Наверное, это неудивительно, что от Бога мне ничего не скрыть. Но все же я был почему-то удивлен. Этот меч находится во второй моей ипостаси. Она действует ровно час, и если я в нее сейчас перевоплощусь...» то к тому времени, когда мы дойдем до пещеры, я уже не смогу снова ей воспользоваться. Поэтому и толку не будет». рам задумался буквально на пару секунд и продолжил. «Ну хорошо. Тогда я вас перенесу сейчас к пещере, но потом оттуда вы уже сами будете добираться. Сил для перемещения двоих займет немало. Перевоплощайся». Я показал ему вторую ипостась и свой проклятый меч. руам довольно завылыбался. «Какая интересная находка. Бог хаоса, значит. Думаю, мы были с ним знакомы. Чтобы снять проклятие, тем более чужое, потребуется огромное количество сил. Чтобы благословить предмет, поменьше, но тоже прилично. А вот чтобы еще раз его проклясть, думаю, моих текущих сил будет достаточно». Бог явно в предвкушении потирал свои руки, а мой внутренний голос запищал «Что?». «Еще одно проклятие!» Рам снова наложил свои руки, но в этот раз уже на меч, а не на меня. И тот сначала засветился, а потом, когда Бог убрал руки, стало казаться, что меч стал еще темнее. Нет, не казалось. Теперь от него исходили сгустки тьмы. Если до этого он был просто черный, то теперь это сама тьма. Описание Проклятый меч богом хаоса. Дополнительное проклятие – богом крови. Живое существо, взявшее в руки этот меч, начнет разлагаться и терять здоровье по сотне единиц в секунду. Каждая атака этим мечом разрушает прочность любой брони либо оружия, за исключением божественных предметов. Первый удар минус 1 – минус один прочности. Второй удар минус 2% прочности. Третий удар минус 4%. Седьмой удар минус 64%. Вот это действительно разрушительная мощь. Затяжной бой со мной мало кто сможет выдержать. А если еще у кого-то будет очень редкое и дорогое оружие или броня, которые могут развалиться просто в труху? Думаю, тут любой трижды подумает, прежде чем вступать со мной в схватку. «А теперь слушай сюда, Сэммертон», — бог задумался, — «я буду звать тебя Сэм». «Э, он мне из-за этого сказал «слушай сюда». Я-то думал, будет что-то важное». «Как только появишься снова перед эльфикой, ты должен крепко обнять ее, иначе она может затеряться в пространстве», — продолжил говорить Руам с подозрительным блеском в глазах. «Э, а просто за руку недостаточно будет взять? А то она такая боевая, так сказать, может ненаруком и пырнуть». Последнюю фразу я произносил довольно серьезно, зная характер Лаириэля. — Не пырнет. И да, это обязательное условие. Обнять и крепко прижать, иначе никак. Теперь Руам откровенно уже стоял и улыбался. — Издевается, что ли? Ты готов отправиться. Дальше продолжил он. Твое время истекает. Меня снова начала затягивать тьма, и спустя мгновение выплюнула рядом с еще большей ошалевшей «Баириэль, она уже видела однажды меня в таком обличии. Но знать это одно, а вот быть готовым к подобному темному скелету, вынырнувшему из пространства в двух шагах от тебя, это совсем другое». Казалось, она окоченела от неожиданности или испуга и просто растерялась. Я и сам был немало удивлен от всего происходящего и погружен в собственные мысли. Почему-то я не додумался что-либо ей объяснить... И просто пошел на нее. Принцесса стала напоминать испуганную кошку. Она слегка присела, словно хотела вжаться в землю, а глаза ее выражали испуг. «Неужели моя боевая подруга чего-то испугалась?» Удивительно. Скорее всего, это было связано с неопределенностью. Она просто не понимала, что ей делать. Раньше, если она встречала какое-либо существо, все было просто убить. А теперь перед ней настоящий монстр, но она не знает, что делать. И просто вжалась, при этом руки машинально легли на ручки клинков. Я подошел к ней вплотную, кажется, она даже зажмурилась, и обнял ее крепко, услышав ее удивленное «А?». Э? Она посмотрела на меня снизу вверх, а я просто кивнул ей, мыл так надо. И нас на этот раз уже вместе стала затягивать темная пелена. Мы появились в метрах в пяти от этой пещеры. Я понимал, что сейчас ее одолевает уйма вопросов, но такая желанная цель вот уже совсем рядом. Она переводила свой взгляд то на пещеру, то на меня, но, по всей видимости, чувство долга перебороло любопытство, и мы молча двинулись вглубь пещеры. С прошлого раза тут особо ничего не поменялось. Все такая же гнетущая темнота вкупе с гробовой тишиной. Или лишь тусклое подсвечивание помогало определить дальнейшую дорогу. Мы шли в сильном напряжении, даже я испытывал целый спектр различных эмоций, от нетерпения рвануть вперед до тревоги, сковывающей движения. А что уж чувствовала Лаириэль, я и представить не мог. Все было как в прошлый раз, словно дежавю. Сначала нам послышался скрежет металла, после еле слышно чей-то слабый стон, а потом сипение в котором можно было разобрать слова, похожие на «Кто здесь?». Я достал меч, вызвав тем самым тревожный взгляд принцессы. Еще раз коротко кивнул ей, и мы двинулись вглубь пещеры. Пройдя последний поворот, Лаириэль громко ахнула, прижав ладонь ко рту, и остановилась, замерев на месте. По ее взгляду я понял, она не сразу узнала Белегорна, настолько сильно он был истощен. И только сейчас я понял, что не только временем и жаждой. По всей видимости, его зачем-то пытали. Все его тело было в запекшихся ранах. Тогда я на это не обращал внимания, по всей видимости, из-за слишком сильного впечатления. Сейчас же уже был готов к увиденному. А вот в глазах эльфа было видно узнавание. В том, что он узнал Лориэль, нет ничего странного. А вот как он смог распознать меня в таком облике? Неужели по моим движениям? Я ведь даже ничего не произнес. Он снова заговорил. А, ты вернулся. Все так же иссипло и протяжно он с трудом выговаривал. Удивительный ты человек, но не Сангуирале. Он мертв. Короткий кивок от меня, а Лариэль все еще стоит сзади, не веря своим глазам. Все-таки, видимо, она не такая сильная, как пытается сказаться. Впрочем, ничего удивительного, она еще слишком молода. «Смотрю, ты подготовился». Глядя на мой меч, произнес эльф. «Странное чувство. Я вроде бы сейчас должен быть рад скорому освобождению. Но внутри почему-то пусто. Выгорел». Как бы это удивительно ни было, но Беллигорн был единственным, кто разговаривал среди нас. Хотя, казалось бы, он-то как раз должен молчать. На глазах Лариэль начали проступать слезы. Она резко выхватила клинок и быстрым шагом подойдя, бесполезно начала колотить по цепи. «Лаириэль! Лаирель! Мне пришлось крикнуть. «Успокойся, твои удары бесполезны». Но она так не считала. Возможно, ей просто нужно было выплеснуть всю накопившуюся злость. Я подошел к другой цепи и бац! Замахнувшись еще раз, ударил по тому же месту так, что по всей пещере прошел грохот. Бац! И еще раз. Ровно семь ударов, и рука эльфа, как и он сам, наполовину безвольно падает. Он остался висеть половиной тела на второй цепи. Лариэля, отойди, пожалуйста. Ее взгляд был полон ярости и ненависти на кого? В этот момент, видимо, на меня. Я не знаю. Думаю, это было неважно. Мне пришлось самому ее отодвинуть в сторону. И бац! Следующая цепь начала разваливаться под натиском моего огромного меча. Также ровно 7 ударов понадобилось, и Белигорн безжизненно валится на пол пещеры. Я убираю меч, но решил пока что не отменять вторую ипостась. Так у меня больше сил, чтобы тащить его. И под руку вытаскивая его из пещеры, мы все еще щуримся от ослепительного солнца. А метрах в пятидесяти от нас стоит вампир. И явно недобро. Смотрит на нас.